«Я так и думал», — за могильным голосом сказал Николай. «Спасибо вам за помощь, уважаемый Андрей. В таком случае не будем тратить больше времени. Помогите мне зажечь костер, что ли? А потом я, пожалуй, приму предложение Полины, мы вместе направимся в вашу землянку, и я попытаюсь выйти на связь со своими. Хотя какая к черту связь? Зеркальцем сигналить буду». «Эх!» Эстерсон бросил на дюрандаль жалостливый взгляд. «Какая чудовищная несправедливость! Машина, прекрасная, совершенная машина, созданная для победы в неравном бою, обречена погибнуть на этом далеком берегу от принудительного подрыва собственной ракеты. И этот идиотский костер исчадия каменного века Каким неуместным смотрится он рядом с истребителем, творением гения сотен людей века нынешнего. Чувство мировой несправедливости было таким острым и таким пронзительным, что Эстерсон даже в лице изменился. — Андрей, да не принимайте вы так близко к сердцу этот летучий гроб, — сказал Николай. — Все равно ведь отвечать за него не вам, а мне. Вы ведь только за своих головоногих отвечаете. Эстерсон выдержал длинную паузу, а затем сказал. «Знаете, Николай, у меня есть одна идея насчет починки вашего дюрандаля. Но только обещайте мне, обещайте в присутствии Полины, что больше не будете называть этот прекрасный истребитель летающим гробом. Никогда больше!» Скаф с Полиной и Эстерсоном на борту успешно покинул мрачные своды грота, служившего ему ангаром все дни после бегства и устремился в холодные глубины океана. Русский пилот был оставлен на берегу. В Скафе имелись только два штатных места. Третий акванавт путешествовал бы на правах селедки в бочке. Да и сам Николай категорически отказался бросить дюрандаль на произвол судьбы, поскольку это очевидным образом противоречило инструкции. «Только бы успеть, только бы успеть!» — шепотом приговаривала Полина. Эстерсон уже заметил. Стоило им вывести скаф из грота, как хладнокровие Полины улетучилось. Создавалось впечатление, что железобетонная стена самоконтроля, не позволявшая страху хлынуть в сознание, рухнула в одночасье, стоило Полине надеть гидрокостюм. «Успеем, должны успеть», — успокаивал ее Эстерсон, выводя скаф на максимальную скорость. До места, где, по его расчетам, затонул дюрандаль, плыть было не так уж долго, Но и времени ведь в обрез. Ты лучше скажи, манипулятор работает или что? Ты же его чинил, тебе лучше знать. Я двигателями занимался, так что в последний раз вроде бы ты манипулятором пользовалась. И правда пользовалась, сразу согласилась Полина. Нужно было взять пробу скальной породы в районе колонии придонных раковин Метел. Только, по-моему, там что-то заедало, а вдруг не работает. Лучше не думать об этом раньше времени». — рассудительно заметил Эстерсон. — Без него нашему плану крышка, — в отчаянии сказала Полина. — Не будешь же ты собственноручно ковыряться в затонувшие железяки на глубине сто двадцать метров? — Ну, попробовать можно, лучше и не думать. В мягком костюме на такой глубине не выдюжит даже матерый профессионал. Ты мне дороже какого-то чертова раздатчика фризера. — Меня это радует, моя дорогая госпожа Пушкина. Честное слово, радует. Солнце уже щедро позолотило океан, но в толще вод царила вечная ночь. Время от времени прожектор скафа выхватывал из кромешной тьмы очередной занимательный фрагмент подводного мира. То гигантскую пятнистую рыбину, каждый зуб которой был величиной с палец Роланда, то колонию пара-медузу, кочующую по своим загадочным делам, а то затонувший древесный ствол. Чтобы как-то успокоиться, Полина принялась рассматривать окрестности. Благо в кресле навигатора сидел Эстерсон. Ну что за твари? Вдруг вскричала она, экспрессивно шлепнув себя ладонями по коленкам. Кто? Дварвы? Ты видишь дварвов? испуганно спросил Эстерсон. Или ты имеешь в виду своих любимых капюшонов? Полина расхохоталась. Нет, сказала она, отсмеявшись. Я имею в виду клонов. Вот уже 20 минут, как мы под водой а я еще не засекла головоногих, ни дварвов, ни капюшонов, никого, ни одного сигнала, и усилитель вроде бы в порядке. Причем же здесь клоны? Да при том, что чужеродные вибрации их проклятого космодрома заставили головоногих покинуть свои исконные территории. И это, между прочим, очень грустно. Каждый день пребывания войск Конкордии на Филиции наносит экосфере планеты непоправимый урон, «Ну, если честно, даже если бы все дварвы в одночасье взяли и исчезли с филиции у меня язык не повернулся бы назвать это непоправимым уроном», — сказал Эстерсон. «Ролла, ты неисправимый расист», — всплеснула руками Полина. «Ты делишь головоногих на угодные тебе расы и неугодные. Если бы ты знал, к чему такая позиция может привести здесь и к чему она уже неоднократно приводила на других планетах, Полина набрала в легкие побольше воздуха и приготовилась к поучительной лекции. Эстерсон успел к ним привыкнуть и даже научился получать удовольствие. Однако на этот раз лекция не состоялась. В двадцати метрах от них, на желто-сером, лишь слегка оволошенном бурыми водорослями дне, они увидели истребитель Дюрандаль. Да, это его засекли клонские вертолеты, когда сканировали металлоискателями океанские бездны, его, а не подводный модуль или мифическую разведстанцию Чуругов. Эстерсон догадывался об этом со дня беседы с капитаном Мир-Мироя. Технический лючок Р-3, через который можно доступиться к распределителю фризера, находится на кокпите. А что такое кокпит? Это вон тот выступ за бронеколпаком кабины. «А где бронеколпак?» «Бронеколпака нет, он отстрелился, когда я катапультировался». «Хороши бы мы были, если б флугер лежал не на брюхе, а, так сказать, на спине», резюмировала Полина, влипая в переднее стекло скафа. Эстерсон уже давно заметил. Говорить об истребителе ей было трудно, просто не хватало нужных слов. Ведь всей положительной плавучести скафа ни за что не хватило бы на то, чтобы поднять это корыто и напряжение аккумуляторов падает увы согласился эстерсон но на то чтобы вернуться нам должно хватить при условии что возня с твоим блоком не займет больше десяти минут грустно сказала полина косясь на приборы иначе придется нам добираться до берега вплавь подобная перспектива эстерсону не улыбалась даже думать о купании в стылой воде ему было противно поэтому он поспешил сменить тему как ты думаешь «Длины манипулятора хватит, чтобы дотянуться до внутренности истребителя. Ну, если подойти вплотную, если как следует притереться», — неуверенно сказала Полина. Эстерсуну потребовались все его пилотские таланты для того, чтобы совершить необходимый маневр сближения с истребителем. За те минуты, что длились его страдания, он взмок от пота, тот лил с него буквально ручьями. Но все же Скаф удалось притереть с минимальной погрешностью. Теперь наступила партия Полины. Как ни крути, а с манипулятором Скафа она за годы полевой работы научилась обращаться в совершенстве. Эстерсону требовалось следующее. Отворить лючок Р-3, под которым находилось много чего полезного, но в частности и блок обеспечения фризера. Вынуть этот самый блок целиком, положить его в карман Скафа и вернуться на берег, а уже там на суше извлечь из блока вожделенный раздатчик фризера, а затем установить добытую таким экзотическим образом запчасть на истребитель. Теоретически после этого двигатель перестанет перегреваться, и дюрандаль сможет взлететь. Пятерня манипулятора на телескопической штанге протянулась к дверце лючка Р-3. На экранчике перед носом Полины появилось изображение с камеры, установленной на запястье манипулятора. Пальцы Полины выползли по сенсорам управления. Из ладони манипулятора выдвинулась крохотная циркулярная пила. Попытки открыть лючок иными способами, по мнению Эстерсона, заняли бы слишком много времени. «Вззззз» — взревела пила, врезаясь в спину дюрандаля, бурую отосевшего на нее ила. Впрочем, этого звука ни Эстерсон, ни Полина не слышали. Прошла еще минута, и вода хлынула в открывшуюся полость. Изображение на экранчике стало мутным из-за поднятого ила. Когда картинка, наконец, просветлилась, Эстерсон смог разглядеть то, ради чего они затеяли это во всех отношениях рискованное путешествие. Блок обеспечения фризера. Он был совсем невелик и мог бы поместиться в ладонях. Вот он! Тот с закруглением сверху, на котором маркировка на непонятном языке, переспросила Полина. Это испанский. Извини, с языками у меня с самого детства проблемы. Теперь видишь вон те оранжевые выступы? Да. Это крепежные ушки. Ты должна сделать два распила. Один по левому ушку, а второй по правому. После этого блок можно будет просто вынуть. А как же, ну, провода всякие? С улыбкой абсолютного профана спросила Полина осторожно подводя пилу к указанной Эстерсоном области. Там нет никаких проводов, только шины. Если быть точным, их две штуки. Ну, хорошо, а как же эти твои шины? Они что, такие тонкие, что сразу оторвутся? Оторвутся, насмешливо повторил Эстерсон. Шины рвутся только на автомобилях в старинных романах. На профессиональном жаргоне шины и называется вид разъема. Правда, на шинах там есть защелки. Хватит морочить мне голову. Говори сразу, что с этими твоими шинами делать? Вероятно, придется калечить. Других вариантов я не вижу. Надеюсь, мощности движка-манипулятора хватит, вздохнул Эстерсон. Так бы и говорил, что блок мы вырвем с мясом, проворчала в ответ Полина. А то скажешь еще, вынуть, аккуратненько извлечь. Пила вновь принялась за работу. Если бы дело происходило на суше, Из-под ее сверкающего колеса наверняка полетели бы разноцветные искры. Оба крепежных ушка были изготовлены из твердого сплава. Левая готова! радостно отрапортовала Полина, когда блок обеспечения фризера чуть-чуть покачнулся. Правая готова, но на этот раз Полина слишком поспешно сказала гоб потому что за три миллиметра до нижней кромки ушка пила снизила обороты и замерла. А через секунду. Пропало изображение на экранчике. «Черт!» — вскричал Эстерсон. Он так сильно хватил кулаком о подлокотник своего кресла, что, казалось, затрясся весь скаф. «Так я и думала, пессимистично подытожила Полина. «Нужно было его открыть перед тем, как отплывать. Дать ему проветриться». «Но понимаю, понимаю, не до того было». «А что, если манипулятор проветривать, он лучше работает?» — кратче спросил Эстерсон. «Именно!» — в сердцах воскликнула Полина. «Я уже давно заметила, манипулятор Скафа — вещь с характером, и живет она собственной жизнью».